Глава 24. Даша. Мы должны прояснить юридические аспекты наших отношений. Сообщает Феликс. И вид такой, что мне становится мало страшно. Что он там придумал? Нет, я понимаю, девушка я простая, даже очень. Поэтому для меня все очевидно. Вот я мать Ромы. Вот Рома, единственный сын Феликса. И все, что можно юридического здесь устроить. «Так это вписать в графу в свидетельстве о рождении настоящего отца». «А какие аспекты? Вы же, Рому, считаете своим сыном. Что еще нужно?» Пожимаю плечами. «Отобразить юридически, что вы отец, всегда можно. На это не нужно даже мое согласие, потому что основания тест ДНК у вас есть. Но если нужно что-то еще, я подпишу». «Даш, знаешь, в чем твой недостаток?» И смотрит на меня мрачно. «Ты бежишь впереди паровоза и слишком умничаешь, а для жены, пусть эффективны, эти две черты характера очень серьезные недостатки». «Я молчу, говорите. Ты живешь в моем доме, и я планирую, что будешь жить и дальше». Феликс произносит это торжественно, но при этом с укором, что ли, поэтому я хоть и пообещала молчать, не выдерживаю. «Вы хотите, чтобы я платила за аренду?» «Ты дура!» Стонет Феликс и закатывает глаза к потолку, где висит красивая хрустальная люстра. После чего цокает языком и прохаживается по комнате. Рома, который в это время спал, открывает свои очаровательные глазки и начинает кряхтеть. «Ага, покакал. Ну и слава богу. Если Феликс слишком чувствительный, то значит разговор сейчас и прекратится. Рому переодеть нужно». «Переодевай», – кивает, заглядывая в кроватку. Что самое главное, комнату за пару дней полностью обустроили под детскую. Пеленальный столик, удобный детский шкафчик, где протянешь руку и тут же берешь нужную вещь. Колыбелька, кроватка. Все, что нужно. Выходить отсюда не хочется. И как бы ни было неприятно отношение Феликса ко мне, все-таки в его квартире жить комфортно. Однако я опасаюсь, что он предъявит мне счет. Мне ведь нечем платить. Я даже не работаю. С другой стороны, взять с меня точно нечего. Между тем он продолжает. «Ты мать моего сына, но при этом являешься для меня абсолютно посторонним человеком. Вы тоже для меня посторонний человек. Я переношу на столик Рому и раздеваю. Мой самый лучший мальчик. И если вы думаете, что я в восторге от вас, то должна сказать, что нет. Потому что мы с вами с разных миров и вряд ли когда-нибудь друг друга поймем. «Почему?» – замирает на месте. «Вы относитесь ко мне как к человеку более низкого порядка, причем основываясь исключительно на своем финансовом благополучии. Вы искренне считаете, что человек, у которого много денег, он априори лучше остальных. А я так не думаю, и мне рядом с вами некомфортно. Вы себя ведете, как павлин с постоянно распущенными перьями». Молчит а я думаю о том, что, наверное, зря выдала эту неприятную правду. Но с другой стороны, лучше один раз сказать все как есть и не пытаться юлить, не пытаться из квадрата сделать круг, а из ромба многоугольник. Феликс не понимает, почему я им никак не впечатляюсь. Вот я и объясняю, чтобы он свои планы строил, исходя из этой истины. «Ну хорошо», – вздыхает. «Допустим, мы из разных кругов миров». «И что, тебя совсем не жмет, если я, например, найду себе жену?» «Я не понимаю, что вас в этом смущает. Если говорить об отношениях между мной и вами, то они никак не поменяются, хоть у вас восемь жен. Для меня – да, и думаю, для вас важнее всего, чтобы ребенок считал, что у него есть мама и папа. И если ваша жена не будет обижать Рому, то почему я должна быть против нее?» «Ты даже не ревнуешь?» «Ревнуют в отношениях», – пожимаю плечами. «Ты, правда, далека от моего круга», – неожиданно смеется, а я едва заметно вздрагиваю. Будто бы я сказала какую-то глупость. Фелик же продолжает. «Любая девушка, оказавшись на твоем месте, приложила бы все усилия, какие только можно, чтобы закрепиться рядом со мной в официальном статусе. Потому что это деньги, это возможности». К тому же, ты даже не представляешь, какие горизонты в будущем откроются перед Ромой. Я не разделяю восторга относительно сына. Вы его будете баловать, а я боюсь, что он вырастет в мажор или что похуже. Мне думается, что там, где большие деньги, там много соблазнов. И далеко не всегда деньги приносят счастье. Пресыщение, вседозволенность, да, но счастье... Я не знаю, как надо будет воспитывать Рому, чтобы избежать всего этого. Очистив ребенка, смазав все складочки, я пеленаю его. Вы его попросту избалуете. Так что я опасаюсь не того, что вы женитесь, а что ваше влияние на ребенка будет отрицательным. Нет, я таких, как ты, еще ни разу не встречал. И знаешь, что, Даша, это не комплимент. Ничего страшного, я переживу. Не выдерживаю, начинаю смеяться. А Феликс не смеется. Он смотрит на меня мрачный. Сейчас точно досмеюсь до того, что он меня выпрет. Скажет, раз деньги человека не делают лучше, езжай к маме. Это будет логично. Но как ни странно, этого не происходит. Мой юрист подготовит все необходимые документы на Рому. Теперь о деньгах. Ты должна одеваться, что-то есть, ну, в ресторанах, я не знаю, иметь личные деньги. Вот та карта, что я тебе давал ранее, это безлимит. Ты что угодно и сколько угодно можешь купить на нее. Ладно, пожимаю плечами. Только пользуйся ею. И, пожалуйста, не надо, чтобы отец привозил твои старые вещи. И я чуть со стыда не сгорел.